Он не верил, чтобы женщина вообще могла похитить сердце мужчины, поскольку его сердце ни одна женщина никогда не пыталась похищать. Рядом со мной он мог быть вполне спокоен за свой ожиревший насос жизни. Я испытала прямо какое-то отвращение, когда его пальцы, унзины драгоценными камнями, начали ощупывать моё платье.